Глава 4. Как ты думаешь, они нас заметили? С плохо скрываемым беспокойством обратился диц ко второму пилоту невредимого Слеру. Трудно сказать, пожал тут плечами. Мы ни черта по сути не знаем, кроме того, что они гуманоиды такие же, как и мы. Положительно, последнее время плюнуть во вселенной стало некуда, чтобы не попасть в гуманоида. Он рассмеялся. А что, большая редкость? Мы, вороги шастаем по космосу уже около двух тысяч лет, и за все это время, насколько мне известно, четырежды натыкались на разумную жизнь. Один раз пятьсот лет, получается. В трех случаях из четырех жизнь это была отнюдь не гуманоидного типа, и лишь в четвертом случае гуманоидного. Да и то, если честно, с большой натяжкой. Вы, люди, пятый случай, а эти, он кивнул подбородком на обзорный экран, шестой, так что сам посуди. Облаченные в десантные боевые скафандры, трое землян и два сварога 40 минут назад покинули борт «Невредимого» на одном из трех его космокатеров. Их путь лежал к неизвестному объекту искусственного происхождения, находящемуся в данный момент на расстоянии 150 тысяч километров от «Невредимого». Решение о необходимости экспедиции было принято сравнительно легко. Но вот ее состав. Экипаж невредимого был слишком мал, каждый сварок на счету. И капитан Граб мог выделить лишь одного, а именно второго пилота Слера, как самого молодого и наименее ценного, с его капитана точки зрения члена команды. Земляне же наоборот захотели поучаствовать все, кроме сержанта Сергея Вишняка, заявившего, что ему хватит пережитых приключений на всю оставшуюся земную жизнь из за огромную их придачу, и что он лучше уж посторожит белосердие Бога и принцессу Стану. Конечно, если товарищ лейтенант прикажет, товарищ лейтенант не приказал. Более того, Александр Вилга счел необходимым самому остаться на крейсере, так как покидать невредимый ему и Дитсу одновременно было бы непростительной глупостью. После недолгого, но бурного обсуждения, закончившегося волевым решением Дитса и Вилги, в состав экспедиции со стороны людей вошли Хельмут диц Рудольф Майер и Валерка Стихарь. Со стороны же Сварогов, кроме пилота Слера, вызвался поучаствовать старший советник Карс, который хоть и не являлся членом экипажа, но вполне мог считаться полноправным представителем правительства северных Сварогов, то есть являлся лицом официальным, а значит, наделенным полномочиями вести переговоры с представителями чужой цивилизации. Принцессу Стану, разумеется, несмотря на все ее уговоры и даже угрозы, оставили на невредимом. Подготовка к экспедиции заняла четверо суток. Нужно было выработать план, обучить землян пользоваться десантными скафандрами и провернуть еще кучу всевозможных дел. За это время крейсер приблизился к необыкновенному объекту на расстояние в 150 тысяч километров и, уравняв свою скорость его, завис как бы под ним, тщательно сканируя разделяющих пространство на предмет обнаружения радио или каких-либо иных волн, могущих нести информацию о языке существ, населяющих этот удивительный искусственный мир. Кое-что перехватить удалось. С помощью корабельного компьютера расшифровали структуру и основные понятия чужого языка, ввели соответствующую и самообучающуюся программу переносные переводчики. С этим чудесным устройством земляне познакомились еще раньше, и до сих пор она вызывала у них нечто среднее между священным трепетом дикарей и восхищением ребенка новой дорогой игрушкой. Можно было отправляться. Инструкции, полученные ими перед погрузкой в катер от капитана Грапа были предельно точными и краткими, а именно, понапрасну не рисковать, в случае малейшей угрозы применять оружие, вернуться живыми и в срок, срок двое суток. Связь через каждые два часа. Начальником экспедиции был назначен старший советник Карс. Хельмиту Дитсу, скрепя сердце, пришлось с этим решением согласиться, ведь он, диц хоть и являлся обер и командиром взвода разведки славного вермахта, но в контактах с иным разумом смыслил, прямо скажем, слабо, и в тактике космического боя на чужой территории, будь то звездолет, челнок, десантная бажа, искусственная планета или что-то другое, не разбирался хотя справедливо полагал, что тактика сия мало должна отличаться от тактики боя, скажем, в каком-нибудь общественном здании типа университета или министерства со множеством коридоров, разнообразных помещений, обширным темным подвалом и до нельзя захламленным чердаком. Итак, пятеро представителей гуманоидной расы, вернее рас, в полной экипировке заняли свои места в космокатере, попрощались с товарищами и, помолясь, отчалили. За пультом управления сидел, разумеется, второй пилот невредимого СЛЕР. Но в случае чего управлять этим космическим корабликом, предназначенным, кстати, не только для длительных перелетов внутрипланетных систем, но и для посадок на атмосферные и безатмосферные планеты, мог и старший советник Карс, успешно прошедший в свое время обязательный для правительственных служащих курс астронавигации и управления космическими кораблями, и уже на невредимом, освеживший свои знания. Свароги честно попытались дать хоть какие-то зачаточные навыки управления космокатером и людям, и частично это им удалось, видимо, в силу личностных качеств обучаемых, ведь хороший разведчик должен быть внутренне готов воспользоваться любой техникой, будь она простая или сложная, чужая или своя. А Диц, Майер и Стихарь были хорошими разведчиками. Здесь, в катере, космос подступил к ним вплотную. Сами размеры невредимого и условия жизни на борту не давали, что называется, всей кожей ощутить равнодушную черную бездну с мириадами не менее равнодушных звезд там, за тонким слоем пластика и металла. В космокатере все обстояло иначе. Здесь не было отдельных кают, а все внутреннее пространство делилось перегородками на три основных отсека – двигательный, грузовой – и рубку управления, служившие одновременно и спальней, и кают-компанией, и камбузом. Между рубкой и грузовым отсеком располагались сантехнический блок и шлюзовые камеры. Тут в катере явственно ощущалось, что ты находишься внутри, сработанной разумом и умелыми руками сложной, одновременно надежной и хрупкой машиной механизма, способного передвигаться в воздушном и безвоздушном пространстве и на какое-то время обеспечивать тебе жизнь и даже некоторый комфорт. Если бы не подготовка, которую Дитц, Майер и Стихарь прошли сначала на челноке, а затем на имперском крейсере класса А невредимый, то это сравнительно короткое путешествие, пожалуй, явилось бы для психики землян настоящим потрясением. Но теперь про них можно было уже сказать, что они не первый день в космосе голоса Вернее даже не голоса, а голос. Только один голос, но с тысячей интонаций. Чистый мужской голос. Голос друга, который перестал им быть, но так и не обратил своего врага. Часто он казался устру, Кате знакомым, очень знакомым, и тогда он тратил часы и силы в мучительных попытках вспомнить, кому этот голос принадлежал. Именно принадлежал в прошедшем времени, потому что временный правитель нового Дарена был уверен, обладателя голоса давно нет среди живых. Раз за разом он перебирал в памяти своих умерших и погибших друзей, родных и просто знакомых, подбирая все ближе и ближе к дате собственного рождения. У него была хорошая память на лица. Но голоса... Нет, он не мог вспомнить этот голос, как ни старался. Но иногда голос принадлежал совершенно незнакомому Вейну. И было тем более странно, откуда этот незнакомец, да еще к тому же умерший, знает его устро имя и вообще, почему он обращается к нему по имени, а не, допустим, господин капитан, как обращается к нему его подчиненный. Откуда? Откуда, черт возьми, он знает его имя? Это беспокоило его больше всего, поскольку почти всегда голос начинал с имени. Он просто звал «Улстер». И настолько явственным был этот зов, что Улстер Катта, временный правитель нового Даррена и господин капитан, вздрагивал и оборачивался. «Улстер! Эй, Улстер! Улстер Катта!» Звал голос то насмешливо, то тревожно, то весело, то горько. Часто в нем звучала откровенная издевка, а иногда глубокая печаль и даже нечто похожее на сострадание. Голос был язвительным и ласковым, добрым и злым, тихим, почти неслышным и оглушительно громким. Иногда он звучал откуда-то издалека, как будто зовущий стоял на другом берегу лесного озера, а иногда совсем близко, словно кто-то неслышно подкрался сзади, и рявкнул в самое ухо «Улстер, эй, Улстер, ката!». Особенно плохо обстояло дело ночью. Голос не давал ему отдыха, начинал звать сразу, как только сознание уплывало в спасательный сон и безжалостно выдергивал его обратно в отвратительную явь. Иногда, довольно редко, он слышал не только свое имя. Такое обычно случалось, когда он доведенный до белого бешенства, кричал внутри собственного мозга так, что, казалось, выскочит из орбит глаза и лопнут барабанные перепонки. «Ну что? Что тебе надо, сука?» «Мне?» — искренне удивлялся голос, подавляя смешок. «Мне ничего не надо. Я только лишь хочу знать, что надо тебе. Что молчишь? Расскажи, признайся старому другу. Тебе ведь все равно больше некому это рассказать». Я не хочу, я ничего не хочу, я хочу только власти. Нет, безграничной власти. Нет, ты не понимаешь. Я не могу этого сделать. Они обманули нас. Они хотели превратить нас в подопытных животных. Ты лжешь самому себе. Нет, это ты лжешь. Тебе нужно свести меня с ума. Зачем? Отвечай. Но голос в этой части спора всегда умолкал. Улстеру Кате пока хватало ума и силы воли не затевать спора с голосом неизвестного мертвеца при живых, но с каждым днем делать это становилось все труднее и труднее. Улстер, эй, Улстер Ката! Господин капитан, а что? Он с трудом оторвал взгляд от собственных судорожно сжатых кулаков, лежащих на столе поверх бумаг, и поднял голову. Прямо перед ним стоял его секретарь, на лице которого явственно проступала тревога. За него он внимательно вгляделся в морщинистое лицо. Его секретарь был уже пожилым вейным, но многое умел, всегда успевал, и Ката чувствовал, что ему было бы трудно обходиться без опыта и житейской мудрости старика. Да, несомненно, секретарь встревожен. Но не только его Ката состоянием. Что-то еще явно беспокоило его. Что тебя, Глорд? К вам на прием просится наш астронома, господин капитан. Я им сказал, что вы очень заняты. Вы не отвечали на вызов по компьютеру, но они клянутся именами своих матерей, что это очень важно, и дело не терпит отлагательства. Настолько важно, что они не захотели предварительно рассказать об этом тебе? Догадался Улстеркатта, приподняв правую бровь. Он уже окончательно пришел в себя и теперь с облегчением чувствовал, как высыхает пот на спине и висках. Вы, как всегда, правы, господин капитан. Что ж, зови. Быстро принял решение временный правитель нового дарана Не думаю, что они пришли с какими-нибудь пустяками. А раз так, то наш долг их выслушать. И он откинулся на спинку стула. Секретарь чуть поклонился и с неожиданной для его возраста ловкостью покинул кабинет. Через секунду дверь отворилась. Вошли внешне рабе, но исполненные внутренней решимости, двое молодых, не старше самого Ката, Вейнов. Остановились в трех шагах от стола правителя, смело глядя ему в глаза. «Долгих лет жизни, господин капитан!» «И вам!» «Присаживайтесь!» Ката повел рукой в сторону указывая на стуле для посетителей вдоль стены. «Спасибо». Они сели. «Итак...» Улстерката внимательно оглядел обоих. «Я слушаю вас. Мы астрономы, господин капитан». Начал, кашлянув один из них, что был повыше ростом и, кажется, постарше. «Я это понял», кивнул Катта. «И не только понял, но и знаю. Я помню ваши лица и, поверьте, ценю ваш нелегкий и столь важный для всех нас труд». Не скрою также, что был бы очень рад сообщению об открытии нужной нам планеты. «Увы», — покачал головой Высокий, — «пока этого не случилось, случилось другое. Мы засекли неопознанный объект явно искусственного происхождения, ну, сравнительно недалеко от СП». «Вот как?» Временному правителю на мгновение показалось, что его сердце просто исчезло из груди, оставив после себя ноющую и сосущую пустоту. Исчезла, но тут же вернулась на место, и его бешеный стук гулко отразился в висках. И что это, по-вашему, может быть? Внешне он оставался совершенно бесстрастен. Судя по всему, это чужой космический корабль, господин капитан, вступил в разговор более молодой вень с необыкновенно прозрачными серыми глазами. И мы думаем что это не корабль Ирюмов? Почему? Потому что, будь это Ирюмы, они бы уже давно попытались установить с нами связь и выяснить, что происходит на их спасательной планете. А эти? Они молчат и подходят все ближе. Да и не похож он на корабль Ирюмов, добавил старший. Другая конструкция. Хорошо, чуть помедлив, сказал Ката. Можете идти и... Спасибо. Дайте мне на монитор картинку этого чужака, а также информируйте о малейших изменениях в его поведении. Немедленно. Слушаем, господин капитан. Хором ответили астрономы и поспешно вышли. Уже через пять минут Улстерката знал, что это действительно не Ирлюмы. Он перегнал картинку чужого корабля на компьютер в камеру с пленниками, и те подтвердили, что сия конструкция им совершенно незнакома, Но это, несомненно, космический корабль, поскольку ничем иным данный объект просто быть не может. Удовлетворенно хмыкнув, Улстеркат отключился от пленников, и в ту же секунду поступило сообщение о том, что от большого объекта отделился маленький и движется к ним. Взволнованный, он опять дал изображение в камеру пленников и потребовал объяснений. «Они выслали шлюпку», — мрачно сказал первый. Встречайте гостей, капитан. Если это не предложение войти, пробормотал Слер, вглядываясь в широкий ярко освещенный проход, неожиданно открывшийся прямо перед носом космокатера. Уже больше двух часов они шастали под брюхом этого невообразимого по размерам космического сооружения, но ничего похожего на док-шлюз пока найти не могли. А тут пассивная плита из неизвестного материала вдруг легко скользнуло в сторону при их приближении. Да сюда могло бы войти и вдвое большее транспортное средство, чем их катер. Рискнем, неизвестно у кого осведомился диц «А для чего, — мы спрашивается, — прибыли сюда?» — проворчал Карс. «Не поймавши рыбу, ухи не сваришь. Вперед, Слэр, самый малый!» Как только катер вошел внутрь... Плита за ними встала на место, отрезав путь к отступлению. «Приехали», — сообщил присутствующим Слер и отключил двигатели. «Да, мышки-кошки в зубы», — пробормотал стихарь. «Как-то все глупо получается, лезем на рожон». «А ты как хотел», — обернулся к нему диц «Карс прав, без рыбы ухи не сваришь». И, обращаясь к старшему советнику, с нарочитой серьезностью спросил что дальше шеф ждем делегацию встречающих возможно но прежде дождемся анализа воздуха за бортом выходить будем все равно в гермошлемах но знать состав местной атмосферы не мешает ну что там сля дышать можно объявил второй пилот считывая показания анализатора во внешней среды эти ребята потребляют кислород и азот практически в таких же пропорциях что и мы «Так значит, выходим?» — поднялся со своего кресла Рудольф Майер и потянулся всем телом. «Что-то я засиделся!» «Эй, смотрите!» — воскликнул Валерка стихарь и вытянул вперед руку. Но все уже увидели и без него. Дальнюю от них стену, светло-салатового оттенка, прорезала вертикальная щель, которая, расширяясь на глазах, быстро превратилась в правильной формы прямоугольный проем из которого на свет медленно выступила фигура гуманоида в черных широких брюках и светлой рубашке с открытым воротом. Гуманоид постоял, с явным интересом разглядывая незнакомый летательный аппарат, потом поднял руку в приветственном жесте, помахал ею перед собой. «Рост 1 метр 76 сантиметров», — доложил Слэр, глядя на приборы. «Мужчина!» и, помолчав, добавил «По-моему». «Ишь ты, здоровается!» С непонятной интонацией в голосе заметил стихарь. «Выходим», — скомандовал Карс. «Берем оружие и выходим. И не забудьте опустить забрало в гармошлемах». «Вы главный, вам видней», — дотронулся до его локтя Дитс. «Но не кажется ли вам, что для начала лучше бы поговорить с ними отсюда? Или нам трудно вывести звук наружу?» «Вывести звук наружу нетрудно» окинул Хельмута насмешливым взглядом Карс. Но думаю, это было бы психологически неверно. У нас включены внешние микрофоны. А догадаться о том, что такие микрофоны у нас имеются, существам, умеющим выходить в открытый космос на подобных посудинах, несложно. Они не стали разговаривать с нами через репродукторы и усилители, а прислали живого представителя. Почему же мы должны поступать иначе? Так может и нам послать представителя? «Одного? А не рисковать всем?» «Вы что, боитесь, диц перебил обер-лейтенанта старший советник. «Тогда вам не стоило принимать участие в этой экспедиции, а нужно было остаться на невредимом, возле принцессы. Это был явно удар ниже пояса, но он не достиг цели. Вы прекрасно знаете, что это не так», – невозмутимо сказал Хельмут. «Просто я считаю неразумным выходить всем сразу. Мы же не знаем их намерений». «Меня не интересует, что вы считаете», – процедил Карс, и его голос был холоден, как труп собаки в придорожной канаве зимой. Он уже понимал, что землянин в сущности прав, но признать свою ошибку публично не мог и не хотел. В конце концов, начальник он экспедиции или нет? И добавил, «Я выхожу первым, слер замыкающим вперед!» Пятеро разумных существ, трое землян и двое сварогов, стояли внизу под брюхом своего космокатера облаченные в удобные пули и непробиваемые десантные скафандры. Четверо — Слер, Диц, Майер и Стихарь — стояли в ряд, не выпуская оружия из рук, а пятый — Карс, на три шага впереди, с излучателем у ног. «Мы пришли с миром!» — медленно и громко произнес старший советник, продемонстрировав пустые руки, и переводчик на его груди послушно повторил сказанное уже на другом языке. «Господин капитан разберется!» Вздрогнув от неожиданности, ответил гуманоид и быстро сделал шаг назад. Прямоугольный проем в стене исчез, как исчезает просвет в облаках при ветреной погоде, и тут же наполовину ослаб свет. «Что за начал Балакарс поворачиваться к остальным, но закончить фразу не успел. На них навалилась перегрузка. «Вообще-то стандартный...» Универсальный десантный скафандр типа гном с включенными биоусилителями позволяет разумному существу в нем, будь то сворок или человек, передвигаться и даже совершать несложную работу при перегрузках до 5G, а сохраняет ему жизнь и при 20-25 кратной силе тяжести в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Но в ситуации, когда сила тяжести многократно возрастает буквально в течение секунды, Даже десантные скафандры оказываются бессильны. Гравии-генераторы, 15G, не меньше. Это было последнее, о чем успел подумать Карс, уже лежа на спине, перед тем, как липкая тьма заволокла мозг и погасила сознание. Сознание возвращалось медленно. Сначала пришла и прочно утвердилась в объективной реальности головная боль. Причем не просто боль, а боль особенная, изощренная. Боль фантазии, боль образа. Глаза он открыть пока не мог, но явственно ощущал, что сквозь его голову проходит широкое кольцо, свернутое из стальной проволоки диаметром как минимум в сантиметр. И концы этого проволочного кольца грубо приварены друг к другу в самой середине его головы, в той части, где... Непосредственно располагается мозг. По этому самому кольцу, насаженный на него, бегает стальной же шар. Но не холодный, в отличие от проволоки, а наоборот, каким-то таинственным образом сильно разогретый и, можно даже сказать, раскаленный. Когда шар находится вне головы, все в относительном порядке. Но вот он приближается к левому виску, вспышка боли движется внутри головы, подскакивает на сварочном стыке, вторая вспышка боли, врезается изнутри в правый висок, третья, и снова некоторое время можно жить. Когда Валерка Стихарь во всех подробностях прочувствовал эту свою головную боль и ее причину, стальное кольцо, шар, сварной стык внутри головы, то нелепость собственных ощущений Настолько поразило его воображение, что он окончательно очнулся и, совершив над собой форменное насилие, открыл глаза. А открыв, немедленно обнаружил, что он уже освобожден от скафандра и оружия, и волокут его куда-то за руки и за ноги двое пятнистых в комбинезонах. Вот суки, подумал он, и все дальнейшие действия в течение ближайших 30 секунд производил на полном автомате. Фактор неожиданности — решающий фактор. Только что двое вейнов-спецназовцев тащили бесчувственный труп, и вдруг этот труп ожил, и очень точно и сильно легнул пяткой одного из них в самое нежное у всех гуманоидов мужского пола место, а именно по яйцам. Освободив тем самым ноги, труп ловко крутанулся на месте и подсек второго вейна, перепрыгнул через него и в темпе скрылся за ближайшим поворотом коридора. Свернув за угол, Валерка остановился, поджидая погоню, и не ошибся в своих расчетах. Тот второй, которого он сбил подсечкой, оказался еще вполне дееспособен и тут же, вскочив на ноги, бросился за стихарем. Разведчик встретил его прямым коротким ударом в горло. Враг захрипел и рухнул навзничь. Оружие! Павший был перепоясан ремнем, на котором висел футляр, своим видом весьма напоминающий обычный кубуру, Тем более, что он был открыт и торчал оттуда заманчиво, и торчала оттуда заманчиво, поблескивающая металлом рукоятка. Раздумывать было некогда. Валерка ухватился за рукоятку, потянул. Да, несомненно, это был пистолет. И даже запасная обойма к нему, как и положено, нашлась тут же в специальном кармашке. Мимолетно подивившись схожести путей технического и военного развития различных цивилизаций, стихарь с пистолетом в руке. Осторожно выглянул за угол, и нос к носу столкнулся с тем бедолагой, которого пришлось недавно пнуть ногой. Гуманоид, согнувшись и шибя от боли, держа руку на пострадавшем месте, ковылял вслед за своим товарищем. Себе на беду, как выяснилось, потому что Валерка немедленно саданул его рукояткой новоприобретённого пистолета теперь уже по голове, и тот упал вторично, уже надолго. Теперь можно было оглядеться и немного подумать, тем более, что стальной обруч вместе с раскаленным шаром куда-то исчез, а вместе с ним исчезла и боль. Находился он в довольно широком, три метра не меньше, коридоре, представляющем собой в сечении высокий прямоугольник с закругленными углами. Светло-салатовый цвет потолка, стен и пола был, конечно, весьма приятен для глаз. Коридор освещался сверху круглыми лампами-плафонами но видимое отсутствие каких бы то ни было дверей вселяло тревогу. Нужно было срочно что-то делать, вот-вот могли появиться солдаты. То, что тащившие его гуманоиды были именно солдатами, было Валерке совершенно ясно и не вызывало ни малейших сомнений. В задумчивости он перевел взгляд на лежащие тела. Да, тот, кого он угостил ударом рукоятки пистолета, перед этим ударом пятки, был не намного выше его ростом и чуть более плотного телосложения, а в остальном процесс переодевания занял не больше двух минут, в течение которых зашевелился было первый, вырубленный ударом в горло, так что пришлось опять воспользоваться рукояткой. Пятнистым, чуть мешковатым, все-таки размер оказался немного не тем комбинезоне, в коротких сапогах и с двумя пистолетами на ремне Валерка Стихарь почувствовал себя намного лучше – Теперь у него появился шанс не быть узнанным сразу, а значит и преимущество во времени, необходимым для того, чтобы выхватить оружие и нажать на спусковой крючок первым. Конечно, враги его скоро очнутся, но он уже постарается оказаться к тому времени подальше. А где именно подальше? И вообще, в какую сторону поддаться? И где искать своих товарищей? Так, возвращаться туда, откуда они меня тащили, вероятно, смысла не имеет. Там я, скорее всего, обнаружу только ангар с нашим космокатером, возле которого наверняка уже полно охраны. Значит, значит вперед и только вперед. Туда, куда они меня тащили. Глядишь, и наших там где-нибудь встречу. С двумя пистолетами и четырьмя обоймами к ним. Можно много делов наделать. А уж если удастся добраться до излучателей... Интересно все-таки, чем это они нас вырубили... Какая-то тяжесть неимоверная навалилась, и больше ничего не помню. Быстрым походным шагом разведчика Валерка почти бежал по кажущемуся бесконечным коридору, внимательно оглядывая стены в поисках дверей, люков, проемов, дырок, вообще любых выступов или, наоборот, углублений, каковых пока на ровной глади стен не наблюдалось. Впереди показался поворот, точнее, Т-образное разветвление коридора, и Валерка, вытащив пистолет, Он быстро разобрался с его устройством, которое, впрочем, не сильно отличается от устройства любого другого пистолета, предохранитель, взводные спусковые механизмы, одиннадцать узких остроносых патронов в обойме. Сбавил ход, прижался к стене и, держа на прицеле противоположный от себя правый поворот, осторожно выглянул в левый. Ничего нового он не увидел. Тот же коридор, те же плафоны лампы на потолке, те же тишина и безлюдие. Впрочем, кое-что новое наблюдалось. Прямо перед ним, чуть утопленный в стену, имелся прямоугольник темно-синего цвета, размером и формой весьма напоминающий дверь. Сбоку и справа от него на уровне Валеркиной макушки светились желтоватым светом два выступающих из стены треугольника, каждый величиной с бабочку, обращенных своими вершинами в противоположные стороны. Один вверх, а другой вниз. Недолго думая, Валерка ткнул стволом пистолета в верхний треугольник и тут же отдернул руку. Тот вспыхнул изнутри ярко-красным светом и сейчас же что-то низко зашипело за стеной. На всякий случай разведчик отступил на пару шагов, левой рукой достал второй пистолет и замер в ожидании, нацелив оба ствола на эту подозрительную синеву. Шипение смолкло и одновременно прямоугольник расколола пополам вертикальная трещина. Две у половинки бесшумно разошлись в сторону, исчезая в стене, и перед Валеркой открылась то ли маленькая комната без окон, то ли внутренность большого шкафа, освещенная сверху таким же круглым плафоном лампы, что и в коридоре. Правда, в отличие от салатового коридора, эта комната-шкаф была окрашена в светло-розовый цвет, а его задняя стенка – представляло собой одно сплошное зеркало. Что-то неуловимо знакомое было в этом розоватом пространстве, что-то, что таилось на задворках памяти и никак не хотело выплыть наружу. И только когда он шагнул в этот шкаф, и синие створки автоматически сомкнулись за его спиной, Валерка-стихарь понял, что попал в самый обыкновенный лифт.